Я сидел в своем роскошном кабинете в офисе совместной российско-панамской инвестиционной компании «Роспанинвест», который занимал трехэтажный особняк на Большой Ордымке недалеко от частного института социальных исследований. Прошло более двух месяцев с момента начала операции «Вильзю». Я побывал в Панаме и в Женеве, где встретился с господином «Дюгастом». Операция по трансферту трудовых накоплений господина Вохина сначала в Панаму, затем в Москву в целях их инвестиций в российскую промышленность прошла без сбоев. Возле моего стола лежал Вельзевул трехгодовалая восточноевропейская овчарка, которую я подобрал в аэропорту шереметьево 2 Видимо, хозяин Вельзевула улетел в дальние края. Когда я сошел с трапа самолета, прилетевшего из Швейцарии в Москву, Бедняга уже трое суток провел в зале ожидания. Он никого к себе не подпускал, не брал пищу. И когда я появился в зале, милиционеры через матюгальник обращались к пассажирам с просьбой покинуть помещение, так как вопрос о пребывании овчарки в аэропорту должен быть решен с помощью пистолета. Какая-то неведомая сила толкнула меня к собаке. Милиционеры были крайне удивлены сначала моей отвагой, а потом поведением овчарки. Вельзевул грустно посмотрел мне в глаза, потом как-то по-человечески вздохнул, и когда я наклонился к нему, чтобы погладить, лизнул меня в нос. «Я именно тебя и ждал», — говорили его собачьи глаза. Я свистнул ему и позвал за собой. Понурив голову, пес поплелся за мной. Мусора были явно рады такому исходу дела и махали нам вслед. На кличку Вельзевула начал откликаться через неделю — А какая-то непонятная, мне, во всяком случае, духовная связь между нами образовалась сразу. Я часто разговаривал с ним и был абсолютно уверен, что он все понимает. Передо мной лежал список новых друзей. Они появились сразу же после презентации моей компании в Метрополе. Я лениво просматривал фамилии и должности. Александр Горев... Председатель правления Инексимбанка, в который я перевел уставной капитал Роспан Инвеста. Сергей Жемов, председатель правления банка Велотеп. Сергей Ковтюх, президент банка Реал. Все трое заступили на свои посты после того, как их предшественники отправились в мир иной несколько месяцев назад в ходе операции Чистка. М -м -м. Владимир Гусенко, в прошлом глава крупнейшего в Москве банка, а ныне президент самой крупной частной телерадиокомпании. Подружиться с ним мне настоятельно рекомендовал кардинал. Гусенко оказался очень приятным и коммуникабельным человеком и сразу же обещал мне помощь всей своей мощной информационной империи. Он контролировал еще несколько газет, в том числе и ту, где работал Пинкертон. Ровно в 9.30 дверь отворилась, и вошла Марина со стопкой газетных статей и факсов. Велизиевул поднял голову и застыл в позе готовности к прыжку. С начала нашей совместной жизни он всегда занимал эту позу, когда в помещение входил посторонний. А посторонними для него были все, кроме меня и моего советника Якова Борисовича Виннера. И Виннера, и Марину мне прислал кардинал. Винер не вникал в дела Роспанинвеста, он был в курсе всех моих контактов, а Марина, помимо обязанностей секретаря, служила мне в качестве переводчицы, свободно владея четырьмя европейскими языками. Я заметил, что считать ее только переводчицей было бы опрометчиво, так как в ходе переговоров, которые я успел провести за последние месяц в качестве президента Роспанинвеста, выяснилось, что в вопросах инвестиций и банковских операций Она разбирается значительно лучше, чем я. Но главное, она умела как-то незаметно направить переговоры в нужное русло и как-то незаметно держать под контролем их ход. Ее нельзя было назвать красивой, но мелодичный голос, взгляд, мимика, жесты и безукоризненная фигура привлекали к ней внимание мужчин гораздо сильнее, чем красота». Между нами установились вполне дружеские и деловые отношения. Что у нас новенького? Звонили из клуба «Деловые люди». Просили подтвердить ваше участие в сегодняшнем банкете. Прекрасно, подтверди. А, Мариночка, со мной будет виннер. Угу. Клуб «Деловые люди» был образован сразу же после президентских выборов и помещался в здании бывшего музея революции. которую до семнадцатого года занимал Московский английский клуб. Среди его членов было немало тех, с кем кардинал мне настоятельно советовал подружиться. Помимо бизнесменов, здесь сплошь и рядом мелькали фамилии политических деятелей всех мастей, а также известных актеров, дикторов радио и телевидения и журналистов. Я углубился в газетные статьи, подобранные аналитическим отделом для меня и Виннера. Так... Уведомление Министерства информации о закрытии газеты Московский комсомолец за дезинформацию граждан. Это уже шестая газета, пострадавшая за четко выраженную гражданскую позицию. По-моему, темная лошадка бьет по килькам. Скажем, независимая газета представляет гораздо большую опасность для диктатуры, но президент почему-то ограничивается только полемикой с оппонентами на страницах той же газеты. Бюллетени исполнения смертных приговоров, указы президента о проведении расследования кампании приватизации в первой половине 90-х годов, а также деятельности правительства и ряда министерств в период демократии. А, вот, известие от Николая Ивановича. Газета «Сегодня» в разделе «Происшествия» сообщает... Вчера утром водители автотранспорта, проезжавшие по набережной в районе Крымского моста, заметили человека, висевшего на мосту в нескольких метрах от поверхности Москвы-реки, о чем незамедлительно сообщили в органы милиции. Прибывший на место происшествия милицейский наряд втащил повешенного на мост. Им оказался бывший министр обороны Павел Грачкин, два месяца назад совершивший дерзкий побег из специзолятора Лефортова. Ответственность за теракт против бывшего министра взяла на себя святая тайная инквизиция, организация, деятельность которой будоражит общественность уже несколько месяцев. На груди трупа была прикреплена бумага следующего содержания. Трибунал святой тайной инквизиции российской рассмотрел тяжкие грехи раба антихриста Павла и, признав его виновным в умышленном убиении воинов российских, а также в казнократстве и мзнаимстве, приговорил его к смертной казни, в милосердии своем без пролития крови и предал его вечной анафеме. Берегитесь, рабы Антихриста, ваш час настал». Генеральной прокуратурой начато следствие. К статье была приложена фотография человеческой фигуры, облаченной в длинный белый балахон, висевшей на длинной веревке, привязанной к перилам Крымского моста.